Озалось, что три или четыре деревенские лошади лежат в стойлах с проломленной головой. Только Багира умела наносить такие удары, И только ей могла прийти в голову дерзкая мысль вытащить последний труп на середину улицы.